Россия наши дни. Так у вас было условное наказание? Следователь Иска смотрел на Ольгу не мигая. Почему вы не сообщили об этом сразу же? По кому я должна была сообщить? Ольга после небольшого сотрясения до сих пор мучила, хотя они уже вернулись домой неделя назад, да и к врачу она не обращалась. Вы должны были сообщить эту информацию о себе сразу же, как пришли на проект Война провится. Я, по-моему, сказала, что не смогу, скорее всего, попасть в Британию, так как у меня условная. Но менеджер меня успокоила. Что за менеджер? Я не помню. Ольга действительно не могла вспомнить, с кем об этом разговаривала. Спросите у Коли, он точно знает. И вообще, это что, допрос? Нет, это просто общение. Следователь Иска протянул ей пропуск. Идите домой. Вызовем, если вы нам понадобитесь ещё. Онка взяла пропуск и ушла не прощаясь. После автомобильной аварии прошла уже целая неделя. Кроме отца Никифора, никто серьёзно не пострадал. Варвара отделалась обычными ушибами, мальчик с драконом выбил передний зуб, Наталичечка сломала руку, бывший депутат Алексей, как и сама Ольга, ударился головой. Всех врачи обследовали и отпустили из больницы, но вот дальше стало происходить что-то совершенно нереальное и пугающее. Ольгу вызвали на беседу в следственный комитет города, где долго и ни о чём расспрашивали. Воротынцева даже не могла понять, что случилось, пока ей вечером не позвонил менеджер Коля и предложил встретиться через час в кафе. Когда Ольга зашла в кафе, там уже были все провиции: Варвара, мальчик с драконом, Наталишечка, Алексей и сам Николай. Менеджер был мрачней тучи. Он дождался, пока Ольга подсела к ним за столик и начал говорить: "Ребята, вы знаете, что мы попали в скверную историю. Я вас собрал, потому что нам надо обсудить кое-что. Во-первых, шоу не закрыто. Наши рейтинги только выросли из-за аварии и смерти отца Никифора, но вам не разрешили ничего упоминать об этом в прессе. Вот соглашение о неразглашении информации. Проще говоря, если вы начнёте болтать с соседом или знакомым Или ещё хуже, дадите интервью какой-нибудь жёлтой газетёнке по поводу аварии, вас ждёт огромный штраф. Во-вторых, съёмки шоу продолжится завтра, и уже завтра надо быть в форме. Но это не самое главное. Самое главное, я вам скажу сейчас и ещё раз предупреждаю. Всё должно остаться между нами. Иначе хватит нас запугивать, Буртун, Алексей. Надоело уже. Говори, что хотел. Действительно Зачем тянуть, подержал Никита. У мальчика с драконом тоже, оказывается, было нормальное имя. В автомобиль, который ехал впереди нас, было заложено взрывное устройство. Олег Сухарный погиб. Погиб водитель, но наш спонсор в последний момент отказался там ехать и вызвал себе такси, что само по себе просто нелепо. Я предполагаю, что Олега Михайловича просто кто-то предупредил об опасности, и он послушал этого человека. И вот теперь вопрос: Может быть, это был кто-то из вас? Вы же провицы, но хоть что-то должны были почувствовать заранее. Ольга сразу же вспомнила, как в подвале увидела мужчину с распятием, а затем святую игумену отца Никифора и его лицо, залитое кровью. Она непроизвольно вздрогнула, но промолчала. Скорее всего, это была просто случайность. Она едва не утонула, стресс и так далее. Нет, это была точно не я, ответила задумчиво Варвара. Я Олег Михайлович не знала лично, только сплетни ходили, что он супер крутой, спонсирует наш телеканал, а не только эту передачу. А почему Коля это так важно именно для тебя? Бывший депутат, несмотря на толстый зад и красное лицо, имел острый ум. Нас всех вызывали в ИСКА и задавали уже эти вопросы. Так почему ты так переживаешь? Потому что он в последний момент пересел в наш автобус из VIP-машины, догадалась Ольга. Верно? Я думаю, что наш Коля находится в списке подозреваемых в покушении на великого и ужасного Олега Михайловича. Кстати, чем этот мужик занимается, если его здоровье печётся наш доблестный СК? Ну да, Хантер, блин, дурацкая кличка. Да, Ольга, ты права. Я вышел из VIP-автомобиля, потому что здорово подцапался с Олегом Сухарным. Он был пьян с утра. Я сделал ему замечание, мы переругались, и я попросил остановить автомобиль и перешёл к вам в автобус. Как утверждает следователь, после этого Олег Михайлович кто-то позвонил. Он приказал остановить машину, вызвал такси, уехал в аэропорт. Но ну, авип автомобиль взорвался через полчаса или даже меньше после этого. Иско уверен, что я каким-то образом причастен к этой трагедии, и я хотел попросить вас о помощи. Чем мы можем помочь, если ничего сами не знаем? Справедливо возмутилась Наталечка. Но «Ну вы же провится Коля, похоже, сам начал верить в чудеса. Ну подумайте, или что там у вас происходит? Кто бы мог покуситься на жизнь нашего спонсора? Да кто угодно, ответила Ольга. Раз у него до черта денег, значит и врагов много. Почему подозрение падает только на тебя и допрашивают нас? Потому что кроме нас и видеооператоров никто не знал, что Олег Михайлович поедет вместе с нами на съёмки. У него шеффилди были свои дела. Ну и заодно, как он сказал, ну было интересно посмотреть Как вы работаете? Кстати, это была именно его идея привести вас в Шеффилд, в это поместье, в эту харчевню и в этот подвал. Ну, а сценарий? Что сказать? Это мы уже сами придумали. Может быть, Олег Михайлович ожидал, что мы скажем что-то другое, догадался Алексей. Но я пас. Коля, ты сам знаешь, что моё участие в шоу имеет чисто социальные мотивы. Я не провидица никогда и не был, но масса должны полюбить образ простого депутата. который стал помогать людям. Да тебе речь не идёт, махнул на него рукой Коля. Но вы-то, вы вы же кричите на всех углах, что видите будущее, прошлое, так помогите же мне. Ольга промолчала. Она была на тех же условиях, что и Алексей, но после смерти отца Никифора и ухода с проекта Марии ей предложили задержаться в шоу ещё на пару серий. Позвонили и предложили сегодня, за несколько часов до звонка Коле, Я не знаю, Варвара, пожало, полные плечи. Но если что-то узнаю, скажу. Я попробую посмотреть, кто мог предупредить Олег Михайлович пообещал Наталишечка, и кто подложил бомбу в машину. Я понятия не имею, злобуркнул Коля, посмотрев на Ольгу, видимо, вспомнил, на каких она здесь условиях и перевёл взгляд на Никиту. Ну а ты, мальчик с драконом, что скажешь? Наверное, я смогу тебе помочь, неожиданно признался Никита. Я позвоню. Хорошо, Коля устало вздохнул. Тогда до встречи. Подпишите согласие на распространение информации о Баварии, и завтра на съёмку к 8:00 утра. У меня рука сломана, напомнила Наталешечка. Отлично, будешь смотреться мучницей в кадре, злобулькву Коля. Рейтинги у шоу взлетели до небес. Вам можно сказать, сказочно повезло. Ольга вернулась домой. Бабке Зинаиде, конечно, ничего о Ване провится, пока не сказала. Но этот 13-й сезон действительно стал мегапопулярным. И это всё благодаря аварии, да ещё и со смертельным исходом. Мало того, что Паки по один из правицев, так ещё и бесменный ведущий, любимец всех домохозяек Олег Сухарный умер. И это всё произошло в 13-м, именно в 13-м сезоне. СМИ раздули из шоу целый апокалипсис, и теперь из всех утюгов только изучало мистический сезон войны правицев. Уже два покойника. Что нас ждёт дальше? Ну и прочая чушь, от которой у Ольги зубы сводило. Но бабка Зинаида была тёмная женщина, телевизор не смотрела, поэтому шансы, что у желтоглазых Хантера наузнают свою внучку Ольгу, которая дома ходила без линзы в косынке, было немного. Ольга сказала бабке, что обучение и стажировку прошла успешно, работу менеджера получила и поэтому теперь каждое утро будет уходить на работу. За время её отсутствия тот участковый который приходил к ней по делу о самоубийстве Бландинки, так больше и не появлялся. Из чего следовало, что хотя бы в этом плане всё хорошо. Но на душе у Воротынцевой спокойно не было, как бы она себя ни уговаривала. Всё то, что с ней происходило в Шеффилде, не выходило у неё из головы. Падение Слотти на совершенно спокойной глади пруда, покойница смотрящая на неё из воды, синеки на ноге и в довершении всего она же видела, как погибнет отец Никифор. Вот только никому про это не сказала, потому что это было просто совпадение. Ольга упрямо отнула головой. Она устала копаться в собственных страхах, поэтому решила успокоиться и лечь спать пораньше. Завтра у неё с утра съёмки на шоу провится и новые испытания.